Глава 23. Пока Коли не было, я дозвонился до ГПУ. Райнер, как и обещал, сидел у аппарата и сразу снял трубку, как только нас соединила барышня-телефонистка. «Ну что, заехать за тобой?» — сразу спросил он после того, как я представился. «Не надо, Боря». «А чего так? Неужели устал после сегодняшних пострелушек?» — удивился Райнер. «Обижаешь, Боря! Веселуха была, конечно, еще та, но дело не в моей усталости. Тут, похоже, интересное кино намечается» художественное В высшей степени. Мне товарищи из Мура любопытную гипотезу подкинули». «Делись с товарищем. Что за гипотеза такая?» – заинтересовался чекист. Я кратко сформулировал главное, не вдаваясь в детали. «В Москве появился публичный дом для избранной публики. Специально для этих уродов на улицах похищают приличных женщин, желательно избывших. Догадываешься, к чему я клоню?» «Так, так». Я не мог видеть лица Бориса, но по тону понял, что он все понял и явно сильно напрягся. «Сведения точные?» — после небольшой заминки задал вопрос чекист. «Пока никакой конкретики», — признался я. «Где этот бордель находится, кто им заправляет, неизвестно». Затем с надеждой спросил. «Может, у вас в ГПУ что-то о нем слышали?» После некоторого молчания Райнер наконец ответил. «Про этот, к сожалению, нет». Я не стал спрашивать его про другие. Спецслужбы есть спецслужбы и всякого рода способы вербовки, вроде медовых ловушек в ходу еще с доисторических времен. Не удивлюсь, если под патронажем чекистов в Москве уже имеется парочка злачных заведений, которые используются для обработки, охмурения, сбора всяческого компромата на иностранных, да и не только персон. А даже если пока и нет, в чем я весьма сомневаюсь, значит, очень скоро они появятся. Но вот так, хватать туда женщин прямиком с улицы, Это вряд ли. Для подобных целей нужны проверенные штаты». «Какие у тебя планы?» – продолжил выпытывать Боря. «Грандиозные. Планирую напрячь мур, чтобы провести масштабную облаву на жриц любви. Помощь нужна?» – за что я ценил Бориса, – так за то, что пускаться в пространное объяснение, зачем мне это нужно, не было необходимости. Он и так все ловил на лету, и если о чем то говорил, то по существу. «Пока нет, Боря. Если что, дам тебе знать». «Договорились». «Держи меня в курсе». «Само собой», — заверил я. На этом наш разговор закончился. Я опустил трубку и принялся ждать возвращения хозяина кабинета. Взгляд зацепился на тоненькую растрепанную книжку, лежавшую на одном из столов. Я взял ее в руки. Это было дореволюционное, лубочное сочинение некоего господина Шклеревского с весьма завлекательным названием «Рассказы судебного следователя». Ну, хоть не скучноватые приключения Ната Пинкертона. Те я вообще с трудом переваривал. Картон картоном. Интрига слабенькая, порой еще и высосанная из пальца. Но нынешние публики заходят. А тут отечественный, производитель от жанра детектива. Жаль только, что фамилия автора мне ничего не говорит. И если создатели книжного Пинкертона тоже остались где-то в тени времен, персонаж их все-таки прожил достаточно долгую литературную жизнь. Ага. Если верить короткой аннотации, Александр Шкаляревский был не просто писателем, а еще и практически моим коллегой. Он успел отработать помощником следователя по особо важным делам. Что ж, из нашего брата-мента порой выходят отличные литераторы. Сама специфика работы заставляет тренировать мозг, а особенно фантазию. Я стал читать и пусть вычислил глав злодея практически с первых страниц, все равно получил определенную порцию удовольствия. Тем более, что Шкаляревский умел еще и в психологию. Портрет преступника получился убедительным, мотивы не вызывали недоумения, да и сам психологический поединок сыщика и злодея был прописан как надо. От начальника МУР товарища Николаева Панкратов вернулся примерно через полчаса. Судя по морде лица, сходил мой коллега не впустую. «Ну как?» – все-таки спросил я, пусть и заранее был уверен в ответе. Коля положил передо мной бумажный лист с размашистой резолюцией своего начальника – — утверждаю. И подписью Николаева, которая еще даже не успела просохнуть. — Оперативно. Чего ж? Вот. Цени Быстров, — довольно произнес Панкратов. — Мур всегда идет своим навстречу. Даже про ГПУ упоминать не пришлось, — подмигнул он. — Здорово, — обрадовался я. — Когда начнете? То есть начнем? — поправился я, ведь, как известно, инициатива всегда имеет инициатора в понятном смысле слова. Панкратов вздохнул. «Сегодня уже не получится. Завтра с вечера, когда проститутки на улицу выйдут. Тогда и сподобимся. Да и не гоже. С кондачка такими вещами заниматься. Подготовиться нужно. Оно, конечно, не от пятых бандитов. Пойдем брать. Но все-таки. А на сторону сведения о завтрашней облаве не уйдут? Пока готовиться будете?» — резонно спросил я. На моей памяти еще не было такого учреждения, которое бы не протекало. Какими бы сознательные и ответственные работники там не работали... Какие бы зарплаты не получали, как бы зорко за ними не следила внутренняя гестапо, всегда в самом лучшем стадии найдется паршивая овца. Тем более в столь смутное и непростое время, когда люди в угрозыске и милиции получают сущие гроши, а их самоотверженный труд не оценивается по достоинству. Увы, предатели в органах были всегда, и это необходимо принимать к сведению. Лично мне очень бы не хотелось, чтобы те, на чей след мы в итоге и хотим напасть, узнали бы о наших планах и приняли меры. «Мы уже об этом подумали. Пока об операции знаем только ты, я и товарищ Николаев. Остальных подключим завтра, во второй половине дня», — немного успокоил меня Панкратов. «Ну, хоть что-то», — выдохнул я. При таком раскладе шансы на успех завтрашней облавы становились больше. Глядишь, и впрямь наш невод вытащит какую-нибудь интересную рыбку. Посидев еще с Колей, обсудив детали завтрашней операции, я посмотрел на окно. За ним стояла чернильная темнота. Солнце давно уже село, а свет от редких фонарей погоды не делал. Да уж, быстро время пролетело, даже не заметил. Вот что значит полное отсутствие личной жизни, только одна работа на уме. Это хорошо, когда твоему организму 20 с очень маленьким хвостиком. И силы есть, и энергии, хоть отбавляй. С возрастом понимаешь, что стоило себя поберечь. Да вот только уже поздно, далеко ходить не надо, знаю на собственном примере. Там, в прошлой жизни, только что и успел, что полтинник разменять, прежде чем оказался здесь, в прошлом. Если уж выпала возможность, по сути, начать сначала, надо сделать выводы из прежнего опыта, а они тут кристально ясные. Я себе и своей будущей семье нужен здоровым, без ушатанных нервов и вдребезги разбитой сердечной мышцы. Программа «Максимум» на сегодня выполнена и даже перевыполнена, а что будет потом, покажет завтрашний день. «Пора мне, Коля!» — сказал я, поднимаясь. — Везет тебе, — хмыкнул Панкратов. — Домой пойдешь, А мне до утра тут куковать. Потом посплю чуток и снова. По твоей милости на работу. Проституток ловить. Жене-то потом расскажешь, чем занимался. Не приминул подколоть его я. Уж на что моя любимая мне когда-то доверяла, но и ей я старался не рассказывать о подобных аспектах моей работы, поскольку видел, как ей это не нравилось. Почему-то женщины склонны преувеличивать степень нашего мужского грехопадения. «Смерть моей хочешь?» — хмыкнул Николай. «Меня потом благоверное запилит. Хрен ей объясни, что работа такая!» «Не хочу, Коля. Живи себе и в ус не дуй», — сказал я, прощаясь с другом. Когда подходил к дому, заметил, что окна на нашем этаже не горят. Понятно, семейство Штернов в полном составе отправилось на боковую. Стараясь не шуметь, открыл входную дверь и на цыпочках прокрался в свою комнату. Не успел раздеться, как после короткого стука в проеме появился глава семейства — Давид. «Привет, Жора!» «Привет! Ты извини, я вроде старался не сильно шуметь». Виновато протянул я. «Вроде на службе, когда преступников беру, ходить тише воды ниже травы получается, а стоит попасть домой, так слон в посудной лавке». Сосед отмахнулся. «Ерунда! Я и не спал. Пока тебя не было, тут телеграмму принесли. Я за тебя расписался». «Телеграмму?» Я замер в предчувствии хороших новостей. «Да, держи». Давид протянул мне телеграфный бланк. «Это самое...» «В общем, я пошел». «Спокойной ночи, спокойной ночи», — кивнул я, а сам впился глазами в короткие, наклеенные на бумагу строчки. Всего два маленьких предложения, с забытыми в мое время сокращениями ЗПТ и ТЧК. Но сколько в них важного! Почти сразу же меня охватили радость и восторг. Вот и все! Приходит конец моей холостяцкой жизни. Через несколько дней приезжают Настя и Степановна. «Господи, как же это хорошо!» Сон усталость как рукой сняла. Меня просто распирало от волнения. «Нет, ложиться в постель сейчас бесполезно. Буду крутиться в ней пропеллером, а сна так и не будет, ни в одном глазу. Уж я-то себя знаю. Когда сердце колотится в бешеном ритме, а все мысли о моих близких даже снотворное не поможет. Надо хоть как-то успокоиться. Сходить на кухню, что ли, попить воды. Все какое-то занятие». Я вышел из комнаты и увидел сидевшего за общим кухонным столом Давида, который с задумчивым видом занимался чисткой своего револьвера, разложив его детали на газетке, покрывшейся масляными пятнами. «Что, не спится?» — усмехнулся он, не отрывая взгляда от оружия. Чувствовалось, что процесс доставляет ему истинное наслаждение, знакомое любому, кому приходилось с этим сталкиваться. «Не спится?» — подтвердил я. «Не возражаешь, если к тебе присоединюсь?» «Давай, места за столом всем хватит!» Я сходил за своим наганом и примостившись напротив Давида тоже разобрал револьвер и приступил к рутинной, но такой успокаивающей процедуре чистки оружия. Жена сегодня в больнице была. Навестил этого милиционера, с которым ты воровку искал. Внезапно сказал он: "Ну и как дела? Его сейчас какой-то известный профессор лечит. Жена хотела с ним поговорить, но ее не допустили, говорят занят очень. Но на словах просили передать. «Что милиционеры обязательно поставят на ноги, и все с ним будет хорошо». «Здорово», — радостно сказал я. Еще одна хорошая новость за сегодня. Жора, ты, если какая-то помощь понадобится, Рахеле моей скажи, она поможет тебе твою семью встретить, убраться там или сготовить». «Договорились, Давид», — кивнул я, прикидывая план действий, «как найму извозчика и приеду на вокзал встречать своих, как привезу сюда, где и как расположу» какое-то время до свадьбы посплю на кухне, ничего страшного, хотя бы для соблюдения приличий. Потом, потом быть наладим во всех его проявлениях.